Испанцы весь день дриффовали в полутора милях, где считали себя недосягаемыми. Глад воспользовался этим и приказал втащить на гребень ещё шесть орудий. Для создания брустверa была срублена половина пальм острова. Пока основная часть пиратов, одетых лишь в кожаные штаны, быстро возводила бруствер, остальные под руководством плотников спокойно занимались ремонтом. В горне горел огонь, и наковальни звенели под молотами словно колокола. Под вечер на остров прибыл дон Клименто Педроса, настроенный весьма дерзко и более желтолицый, чем когда бы то ни было. Бывшего губернатора проводили на гребень, где капитан Блат с помощью огла руководил возведением бруствера. Его превосходительство в ярости спросил, когда пираты намерены прекратить этот фарс. Если вы считаете это темой для разговора, ответил капитан Блат: "То ошибаетесь". А то, что вы называете фарсом, прекратится, едва адмирал даст слово оставить меня в покое. Взгляд дона Клименто был злобным, у его орлиного носа залегли злобные складки. Вы ещё не знаете маркиза де Реконета, а маркиз, что были существенно не знает меня, но я думаю, что вскоре мы познакомимся получше. Ошибайтесь. Адмирал не связан обещанием дона Иларио. Он ни за что не пойдёт на соглашение с вами. Капитан Блат засмеялся в лицо испанцу. — В таком случае, право же, он может оставаться на месте, пока у него не иссякнет запас пресной воды. Потом пусть либо умирает от жажды, либо плывет искать воду. Собственно говоря, так долго ждать незачем. Вы, наверное, обратили внимание, что ветер крепчает. — Если он задует всерьез, вашему адмиралу придется не сладко. Дон Климента отвел душу богохульствами. Капитан Блат улыбнулся, понимая ваши чувства. Вы уже надеялись увидеть меня в петле. Мало что в жизни доставило бы мне больше удовольствия. Ну вы. Я вынужден разочаровать ваше пресходительство. Вы останетесь поужинать со мной. Сеньор, я не ужинаю с пиратами. Тогда проваливайте ужинать хоть с дьяволом, ответил капитан Блад. И Дон Кремента с возмущением зашагал на своих коротких толстых ногах к баркасу. Оверстон хмуро посмотрел ему вслед. Знаешь, Питер, Надо было бы задержать этого испанского джентльмена. Слово связывает его не крепче паутинки. Этот вероломный пёс не останется ни при чем. Ты забываешь о Донне Кларисе. Дон Клименто тоже может забыть о нём. Будем на чеку, твёрдо заявил Блад. Той ночью пираты спали как обычно в своих кубриках на борту, но оставили на берегу орудийный расчёт и дозор в шлюпке стоящий на якоре в драконовой челясти. Но испанцы не сделали опасной попытки войти в пролив, хотя ночь стояла ясная и форватер был чист. Весь следующий день, воскресенье, прошёл в напряжённом ожидании. Но в понедельник утром раздражённый адмирал снова открыл стрельбу по острову, а потом смело направился к проливу. Батарея Оглы не пострадала, потому что адмирал не знал ни места её расположения, ни протяжённости И огол не открывал огня, пока враг не оказался в полумиле. Тогда четыре орудия выстрелили по флагманскому кораблю. Два ядра прошли мимо, третья врезалась в высокий полубак, а четвертая угодила в самую ватерлинию. И в трюм сквозь пробоину хлынула вода. Остальные три корабля торопливо свернули на восток и пошли правым галсом. Пострадавший, качаясь, пошел за ними, торопливо выбрасывая за борт пушки и другое тяжелое снаряжение, который можно было пожертвовать, чтобы пробоина поднялась над уровнем воды. Так и кончилась эта попытка прорваться, а к полудню испанцы вернулись на место прежней стоянки в полутора милях. Находились они там и 24 часа спустя, когда из Сан-Доминго отплыла шлюпка с запиской от дона Иларио, в которой новый губернатор требовал, чтобы маркиз де Риконета принял условия капитана Блада. Шлюпке пришлось бороться с волнами, потому что снова задул ветер. И с юга надвигались тёмные зловещие тучи. Погода в купес-запискаи наконец склонили маркиза к уступке. Он понял, упрямство не сулило ничего, кроме унижения. И офицер, уже встречавшийся с капитаном Бладом, снова прибыл на остров у входа в бухту. Привёз письмо с требуемыми от адмирала обязательствами, после чего испанцам в тот вечер было позволено укрыться от надвигающегося шторма. Они прошли через драконову челесть без всяких препятствий и бросили якорь в гавани города. Уизвлённая гордость не давала покоя маркизу де Риконетте. И ночью в губернаторском дворце шёл горячий спор. Сталкивались рискованная доктрина, высказанная адмиралом и поддержанная доном Клементо, что обещания, данные под угрозой не касаются чести, и твёрдое убеждение рыцарственного дона Иларио, что обещания должны выполняться. Недоверие Вольверстона к испанской честности не уменьшалось, и он испытывал презрение к вере Блада в данное слово. Не считал он достаточными перемещения пушек, из которых только 6 остались наведёнными на драконову челесть, а остальные были обращены к гавани. Единственный глаз его в последующие 3-4 дня глядел недоверчиво, но лишь в пятницу, когда мачта была отремонтирована и пираты готовились отплыть, заметил он нечто серьёзное и Волверстон отправился к Бладу на полуют Сан-Филиппе. — Между испанской эскадрой и молом какое-то подозрительное движение шлюпок, посмотри сам. Длится это уже более получаса. К молу шлюпки идут полностью загруженными, а к кораблям возвращают с пустыми. Может, ты догадаешься о причине этого? — Причина вполне ясна, — ответил Блад. — Корабельные команды переправляются на берег. Я так думаю, сказал Волверстон. Но скажи, какой в этом смысл? Когда смысла нет, то непременно жди зла. Было бы не лишне ночью поставить людей к пушкам. Капитан Блатнах хмырнул. Это означало, что помощник пробудил в нём подозрение. Да это чертовски странно ещё же. Говоря по правде, не верится, что Донни Ларио может пойти на обман. Я думаю, не о Донни Ларио, а об этом жёлчном скряге Донни Клименте. Слово такого человека не стоит и плевка. Доверикаnet это такой же, по крайней мере, не исключено. Власть там сейчас урка как Дон Эларио, возможно. Но у него сломана нога. И эти двое вполне могут не подчиниться, зная, что король Филип их простит. Но если они замышляют зло, к чему высаживать команду на берег? Я надеюсь, что ты догадаешься, Питер. Раз не могу догадаться, нужно отправиться туда и выяснить мимо как раз проходила баржа с фруктами. Капитан Блад перегнулся через поручень. "Эй ты!" крикнул он владельцу. "Вези ямс ко мне на борт". Он повернулся, жестом подозвал со шкафута нескольких матросов и пока торговец с корзиной ямса на голове взбирался по трапу, отдал несколько кратких приказов. Торговца пригласили в капитанскую каюту на корме. Он ничего не подозревая пошёл и в тот день его никто больше не видел. Помощник Метис, составленный на барже, был точно так же заманён на борт и присоединился к своему начальнику в заточении. Потом грязный босыногий загорелый человек в засаленной рубашке и просторных ситцевых штанах и с перехваченными повязкой волосами неотличимый от портового торговца спустился в баржу и провожаемый тревожными взглядами с пиратского фрегата поплыл к испанским кораблям. Торговец подошёл к борту адмиральского флагмана и стал тщетно предлагать свой товар. Полная тишина казалась зловещей. Вскоре торговец представил к борту трап. В часовой в шлеме поглядел на него, послал к чёрту вместе с фруктами и неосторожно добавил уже запоздалое сообщение, что на борту никого нет, и что только дурак может этого не понять. Выкрикивая в ответ ругательства, торговец поплёк к молу, вылез из баржи и пошёл освежиться в прибрежную таверну, битком набитую испанцами с кораблей. Взяв кружку вина, он заговорил с группой матросов, пожаловался на пиратов и злобно осудил адмирала за то, что тот терпит их на острове у входа в бухту вместо того, чтобы уничтожить. Его беглая испанская речь не вызвала подозрений. В свирепости явная ненависть к пиратам вызвали сочувствие. Тот дел не в адмирале, сказал старшина. Адмирал не стал бы вступать в переговоры с этими собаками. Виноват этот трус, новый губернатор из Паньёлы. Это он разрешил им ремонтировать корабль. Будь я костийским адмиралом, заявил торговец, то клянусь святой девой, взял бы дело в свои руки. Ответом был общий смех, и тучный испанец хлопнул торговца по спине. Адмирал так собирается издеваться, приятель. Несмотря на вялость губернатора, заметил другой. "Потому-то мы ещё и на берегу", кивнул третий. И тут из обрывков разговора, которые торговец впоследствии сложил вместе, стало ясно, что замышляет против пиратов. Испанцы так понравились торговцу, а он им, что лишь под вечер он вышел из таверны и вернулся к своему занятию. С этой целью он снова поплыл через гавань. И когда поравнялся, наконец, с Сан-Филиппи, у него на буксире была вторая очень крупная баржа. Быстро взбежав по трапу, он поднялся на шкафут, где Волверстон встретил его с облегчением и не без гнева. — Ты не сказал, что собираешься сходить на берег, Питер? На кой черт это было нужно? Зачем лишний раз совать голову в петлю? Капитан Блат рассмеялся. Голову в петлю я вовсе не совал. А если сунул, результат стоил бы риска. Я убедился, что не зря верил Дону Иларио. Возможно лишь потому, что он человек слова, нам всем ночью не перерезали глотки. Если бы он позволил поднять солдат гарнизона, как хотел Дон Клименто, мы узнали бы об этом слишком поздно. А поскольку он отказался, Дон Клименто заключил союз с другим проклятым негодяем, маркизом Де Риконетта. Вдвоём они составили за спиной Дона Иларио хитрый план. Вот почему маркиз высадил команду на берег, чтобы они были готовы к делу. Они хотят в полночь пройти на шлюпках через мелкий западный пролив, высадиться на неохраняемой юго-западной стороне, а потом, войдя, так сказать, в чёрного хода, внезапно атаковать Сан-Филиппо и перерезать нассовных. Их будет не меньше 400, почти вся из кадра. Маркиз де Риконетто позаботился о том, чтобы мы оказались в меньшинстве. А нас всего 80. Вулверстон закатил свой единственный глаз. Но мы знаем их замысел. Можно развернуть пушки и уничтожить их, когда высадятся. Блад покачал головой. Незаметно этого не сделать. Увидев, как мы разворачиваем орудия, испанцы поймут, что нам всё известно. Тогда они изменят свой план, а мне этого совсем не хочется. Вот как? А угодить в ловушку хочется. Дай мне узнать, какая ловушка готовится, и я устрою так, что в неё попадёт сам охотник. Ты обратил внимание, что я привёл вторую баржу. В эти две посудины поместятся человек 40. Остальные отправятся на наших четырёх шлюпках. Отправятся куда? Ты хочешь бежать, Питер? Хочу. Но не дальше, чем нужно для моего плана. Блад всё рассчитал чётко. До полуночи оставался всего час, когда он усадил своих людей в шлюпки и даже после этого не спешил отплывать. Он подождал, пока в ночной тишине не послышался далёкий скрип у ключен, возвестивший, что испанцы приближаются к мелкому проливу с западной стороны острова. Тогда наконец он приказал отплывать, и Сан-Филипп был оставлен врагам, крадущимся под покровом ночи. Ровно через час испанцы высадились и словно тени прокрались через гребень, одни были вооружены, другие несли сходни. Они сохраняли полную тишину, пока не поднялись на борт Сан-Филиппа. Потом подняли громкий крик, чтобы подбодрить себя. Однако к их удивлению, никто из этих собак пиратов не поднялся. Очевидно, они были так спокойны, что не выставили охрану. Испанцы встали в недоумении, будучи не в силах понять полное отсутствие людей на атаковом корабле, до них стало доходить, что они в чём-то просчитались. Потом внезапно темноту нарушили вспышки пламени. Ядра из двадцати орудий с грохотом врезались в борт Сан-Филиппы. Ночь огласилась громкими проклятиями. Корабль начал тонуть. В панике, обезумевшие от неожиданности испанцы дрались друг с другом, чтобы пробиться к сходням и обрести хотя бы относительную безопасность на берегу, совсем забыв о тех, кто был ранен. Маркиз де Риконет, рослый худощавый человек, бросился останавливать их. "Стоять! Во имя Бога, не с места, собаки!" Офицеры бросились в толпу и восстановили какой-то порядок ударами и проклятиями. Пока Сан-Филиппе погружался на восемь морских сожжений, солдаты, спустившиеся на берег и, наконец, перестроившиеся, ждали сооружим на изготовку. Но чего ждали, они не знали. Не знал и маркиз, яростно требующий от неба и преисподне объяснения этой непостижимой случайности. Объяснение вскоре было предоставлено. Вдали в темноте маячила ещё более тёмная тень большого корабля, медленно приближающийся к драконовой челюсти. Плеск вёсел и скрип уключин подсказали, что корабль выходит из бухты, и вскоре донёсшись до слуха испанцев скрип блоков и дребезжание рангоута дали понять, что на корабле поднимают паруса. Для маркиза, вглядывающегося вместе с доном Клименто в темноту, загадка была разгадана. Пока он вёл матроссов из кадры на штурм корабля, как предполагалось, набитого пиратами, они пробрались через бухту, захватили покинутый корабль и открыли огонь по испанцам на Сан-Фелипе. Это был адмиральский флагман, замечательная сорокапушечная Мария Глориоса, в целым состоянием в трюме. Пираты уходили на ней в море под носом бессильного адмирала. Он сказал об этом со злобой, такая же злоба жгала и дона Клименто. Пока он не вспомнил о пушках, наведённых бладом на пролив, они должны были стоять на местах и оставаться заряженными, потому что из них не стреляли. С горячностью он сообщил адмиралу: "Как ещё можно одержать над пиратами верх?" И адмирал мгновенно вспыхнул. "Клянусь багом, воскликнул он: "Этим собакам не уйти на Сан-Доминго, хоть мне и придётся потопить собственный корабль, ай, там к пушкам!" Адмирал бегом повёл за собой спотыкающихся в темноте людей к батарее. Они достигли ее как раз в то время, когда Мария Глариоса входила в драконову челюсть. Меньше чем через пять минут она должна была оказаться прямо под дулами орудий. На таком близком расстоянии промахнуться было невозможно, и шесть пушек стояли на готове. — Канонир! — выкрикнул Маркиз. — Немедленно отправьте этого проклятого пирата в ад! Один человек проворно вышел вперед. Позади мелькнул свет, зажженный фонарь передавали из рук в руки, Пока он не дошёл до канонира, тот схватил его за жёг от пламени фитиль, потом шагнул к ближайшей пушке. "Оставайся", приказал адмирал. "Пусть корабли поровняются". Но канонир, при свете фонаря, видел, что ожидание не даст ничего. С проклятьем он бросился к другому орудию, навёл свет на запальное отверстие и снова бросился дальше. Так он быстро прошёл от одной пушки к другой, пока не достиг последней. Потом пошёл обратно, помахивая фонарём в одной руке и шипящим шнуром в другой, так медленно, что адмирал вышел из себя. Менее чем в ста ярдах проходила Мария Глориоса, корпус её виднелся чёрной тенью, наверху чуть сияли паруса. "Живее, сталоб, живее!" закричал адмирал. "Взгляните сами ваше происхождение!" Канонир направил свет фонаря на запальное отверстие, заклепано, вбит мягкий гвоздь. То же самое и с остальными. Адмирал начал ругаться с тем красочным и отвратительным пылом, на какой способен только испанец. Он ничего не забывает: демон, собака, пират! Медкий мушкетный выстрел разбил фонарь. За выстрелом с палубы Марии Глорёсы, величественно шедшей через драконов ученость в открытое море, последовали насмешливый возглас и взрыв хохота.